На Тенерифе мы попали неприлично быстро. Это был самый короткий перелет в моей жизни. На такие расстояния нормальные люди ездят на метро. А, сказал таксист, посмотрев на адрес, полученный мной отцо. Все ясно. Это рядом с Кальдерой Рей». Я не знала, что это такое. По смутно уловленному смыслу мне представилось сначала кастрюля, из которой бьет луч света, потом марсианский треножник из фильма про Тома Круза. Затем я вспомнила, что Кальдера это большой кратер. Еще лучше. Кратер, выжженный небесным лучом. Может быть, так всё и будет. На самом деле кальдера оказалась просто складкой рельефа. Она осталась внизу, а вилла, где нас ждали, белела выше на горном склоне, среди других таких же вилл. Таксист нашел ее без особого труда. Она стояла за железной оградой и казалась карманным дворцом. Игрушечные балконы, шпили и флагштоки на крыше, пальмы вокруг. Впрочем, излишнего шика во всем этом не было. Так, умеренное богатство, гармонично вписывающееся в пейзаж. Рядом стояли дома не хуже. Такси остановилось возле черной решетки ворот. Я расплатилась, и мы с нами вылезли. Дом выглядел безлюдным. Все окна были полностью зашторены. У ворот не оказалась телеком, только небольшая латунная кнопка. Может быть, где-то здесь были камеры, но я их не видела. Я нажала кнопку. Прошла секунда, две, десять, а потом створки ворот заскрипели и раскрылись. Мы прошли по дорожке к входной двери. Она была отперта и приоткрыта. Я постучала. Никто не ответил. Заходим. Мы оказались в прихожей, где нас по-прежнему никто не встречал. Добовые панели, старинные часы, растения в горшках, пара картин, подобранных под цвет интерьера и раздвоенная лестница, спускающаяся к нам справа и слева. Между лестницами была двойная дверь. На ее ручке висела табличка с веселой розовой надписью «Энтро». Войдите. Я принялась звонить на номер СО, но никто не брал трубку. Мы ждали в прихожей минут, наверное, 20 К счастью, тут была уборная, которой мы по очереди воспользовались. причем я провела перед зеркалом на минуту больше, чем обычно. Я определенно нервничала. «Где они?» Спросила Наоми, когда прошло еще 10 минут. Я позвонила еще раз. Телефон не отвечал. Наверное, мы рано приехали, сказала я. Они еще спят, скоро спустятся. Они не спустятся. Почему? Мне так кажется. Я думаю, нам вот туда. Наоми кивнула на дверь с табличкой. Может быть, она была права. В конце концов, мы ждали уже достаточно долго по любым меркам. Я осторожно повернула ручку, и дверь приоткрылась. За ней оказался просторный белый зал с колоннами и потолком из черно-белых плит, как будто огромная шахматная доска. У стены напротив входа темнел камень солнца на мраморном постаменте. По бокам от него на двух возвышениях стояли Тим и со. На было длинное белое платье. На Тиме Его любимый смокинг из протертый до дыр черные джинсы с атласными лацканами. Они помахали нам, приглашая войти. Тим улыбался презрительно. Сол ласково. Выглядело это, конечно, немного наигранно. Эти пьедесталы, И они ведь простояли на них минимум полчаса. Я настолько не ожидала от своих знакомых подобного, что еле сдержала Смех. Нет, прикольно, конечно, и украсить любой инстаграм, но как-то уже очень хлопотно. Наоми, однако, отреагировала на увиденное совсем иначе. Она дернула меня за руку с такой силой, что я вслед за ней вылетела назад в прихожую, и дверь перед нами закрылась. — Это они! — прошептала Наоми, выпучив глаза. — Они! — Кто? — Помнишь, я тебе рассказывала, что статуи в храме Лагобала превратились в людей? Стояли и смотрели, как бедного мальчугана убивает. И что? Спросил я. Одеты так же? Так же. Такие же мантии в звездочках. В каких звездочках? Какие мантии? Ну, вроде тех, что носил Глогабал. Темные шелк и мелкие золотые звездочки. Ты сама только что видела? «Шелк?» — Повторила я. Это же соус Тимом. На Тиме джинсовый пиджак на белое платье, что-то все сегодня придуриваются. Пошли, я тебя представлю, а то они, наверное, устали на этих подставках. Взяв упирающуюся на за руку, я открыла дверь и втащила ее в зал. Добрый день. Моя челюсть отвисла, совершила несколько холостых оборотов и остановилась. «На пьедесталах по бокам от камня, там, где я только что видела Со и Тима, стояли две статуи в человеческий рост. Кажется, античные оригиналы. Бородатый муж, отбитый в волосы, кокетливо сдвинутый на затылок шлем, и мечтательная дева, лира, склеенные из кусков нос. «Вот», — сказала Наоми, — «а сейчас опять статуи. Это были ионы. Они так смотрят на людей». Я же тебе говорила. Эоны? Теперь уже мне захотелось выскочить из зала в прихожую, но в этот самый момент дверь за нашей спиной с щелчком закрылась. Я обернулась и увидела, что изнутри ручки на ней нет. Мы были заперты. Наоми, не отрываясь, глядела на камень. «Что дальше?» — спросила она. «Я не знаю», — ответила я. Вообще-то здесь ты главная. Если бы я была главная, — сказала Наоми, — я бы знала, что делать. Ты должна коснуться камня. Коснуться? Зачем? Так ему представляется. Маску надеть? — спросила Наоми. Я не знаю. Как ты сама думаешь? Успею, — сказала она. Подхватив сумку, где лежала маска солнца и два веера, она пошла к камню с гордо поднятой жопой. Не кстати вспомнила я галантный московский оборот. Черная майка, черные обтягивающие шорты, белые тапочки, тонкая фигурка. Будет совсем красиво, когда наденет маску. Лучи античной свободы вокруг головы. Или этот терний? Чудо, какая милая. Я чувствовала, сейчас произойдет что-то крышесносное, и мне было не по себе. Наоми склонилась перед камнем, не так, чтобы очень низко, но уважительно, а затем подняла правую руку и положила ладонь на черную поверхность. Мне показалось, что меня ударила сделанная из света стена, разбилась об меня, пролетела сквозь сверкающие осколки, потом опять, потом еще раз. Я попятилась, закрывая лицо рукой, Пол качнулся под ногами, и чтобы не упасть, я села. где вместо пропеллера крутили случай света. Что-то невообразимое происходило с миром. Я вроде бы сидела на полу в шахматном зале рядом с дверью, но этот зал вдруг невероятно разросся. Стены превратились в еле заметные полоски на горизонте, а потолок исчез. Камень солнца взлетел высоко в воздух и повис в тусклом зеленоватом зените. Небо стало таким же, как во снах каракалы. Но самое поразительное произошло со статуями по бокам камня. Разъехавшись в стороны, они превратились в две огромные живые фигуры — с той стороны, где раньше был Тим, а потом этот мраморный грек в шлеме. Теперь стояло, вернее, громоздилось над миром чрезвычайно странное существо. Я уже видела львиноголового человека, обвитого змеями. Такие статуи стояли на площадках между лестницами, по которым поднимался к своей судьбе маленький Варий. Но там были мраморные изваяния. А здесь... То, что они, по всей видимости, пытались изобразить. Его можно было назвать львиноголовым человеком, но с натяжкой у него действительно была львиная голова, а тело гиганта только походило на человеческое, и на самом деле состояло из тускло блестящих змеиных колец. Это был. Бесконечно длинный желто-зеленый змей, свернувшись роллом в виде приблизительной человеческой фигуры. Руки и ноги фигуры едва намечались, как если бы на нее была накинута древняя мантия, прижатая к телу ветром. Это странное существо совершало небольшие, но вполне человеческие движения, которые на самом деле были результатом сложнейшего синхронного скольжения. Множество колец. Даже смотреть на них было жутко. «Если видишь это, видишь первое и последнее», сказал в моей голове чей-то тихий голос. Но насколько страшным выглядел львиноголовый, настолько же прекрасным, Оказалось, то существо, в которое превратилось со. Это была сидящая на троне женщина с жезлом в руке, вернее, сияние, принявшее такую форму. И женщины, и жезл, и трон были сотканы из сливающихся друг с другом ярких лучей. Я не могла различить ее лица, на его месте был только свет. Зато там, где полагалось быть сердцу, свет сгущался в ослепительный глаз, смотревший прямо на меня. Эти две фигуры были как бы двумя разными полюсами. Львиноголовый излучал могущество и непреклонную силу. А Со, я по-прежнему называла ее про себя так, светилась пониманием и любовью. И высоко между ними висел, казавшийся теперь совсем крошечным, камень. А потом я поняла, что Со говорит. Она не издавала никаких звуков. То, что она хотела сказать, заключалось в исходящем от нее свете который сам становился смыслом в моей голове. Здравствуй, Саша. Ты сделала все как надо. Привет, Наоми. Ты прекрасная девушка. Я рада тебя видеть. Никто не знает, что сейчас произойдет. Не знаем даже мы. Смысл как раз в этом. Желаю нам всем удачи. Пространство, где мы находились, раскрылось еще шире. Далекие стены исчезли совсем, и зал превратился в бесконечную шахматную плоскость. Соза сверкала множеством направленных во все стороны лучей, и я поняла, что теперь она говорит уже не только с нами. Привет всем свидетелям. Привет непобедимому солнцу. Тот грозным закатным светом загорелся львиноголовый, и его багровый огонь точно так же превратился в моей голове в речь. У людей существует много мнений о том, что такое их мир, кем он создан и какой цели служит. Философы, поэты и пророки спорят про жизнь человека и то пространство, куда он брошен с глубокой древности. Раньше эти дебаты были весьма наивными. Сегодня человек стал опытнее и научился создавать похожие измерения сам. Ему кажется, он вот-вот постигнет тайну, но он ошибается. Споры относительно человеческого назначения вовсе не приблизились к своему разрешению. Потому что такого разрешения для людей нет. Что такое человеческая жизнь, благословение, наказание? Кем создан мир? Полным любви божеством? Злобным безжалостным демоном? Что сильнее, добро или зло? Что такое рождение? Проклятие или дар? Я услышал низкий хрип. Львиноголовый смеялся. Мнения меняются от века к веку. Но человеческое понимание происходящего всегда сохраняет одну особенность. Оно остается, попросту говоря, полным непониманием. Меняются только выражающие непонимание слова, образы и математические формулы. Людям кажется, что они отодвигают границы познанного и приближаются к тайне. Движение границы — это правда, но приближение к тайне — иллюзия. Человечество спускается в глубины фрактала познания. Но природа фрактала такова, что в него можно углубляться бесконечно. Он специально задуман так, чтобы любое познавательное усилие ума становилось новой цепью загадок. Мир по-прежнему не понят. Но сегодня это непонимание выражают настолько сложные теории и гипотезы, что обсуждать их способны лишь лучшие умы человечества. Так называемое «познание» может продолжаться бесконечно, но природа сущего никогда не станет человеку яснее. Она будет делаться только загадочней. Опять хриплый рык. Смех. Люди будут муравьями ползать по границам своего понимания, передвигая их все дальше в никуда. И перемещаться вместе с ними, пока не исчезнут. Человек не способен заглянуть за ширму творения и постичь истину в одном могучем когнитивном акте. Почему? Да потому, друзья мои, что он для этого не предназначен. Силы, стоящие над людьми, ничего не прячут. Цель человеческого существования — Неизвестно никому из людей по той единственной причине, что не может быть ими понято. И осознание этого факта есть высшая доступная человеку мудрость. Объяснение находится на другом уровне реальности, куда человека при всем желании нельзя взять в гости. У него нет органов чувств и механизмов постижения, способных прикоснуться к разгадке. Все теории людей о том, почему они есть и что такое этот мир, просто рисунки головёшками на стенах пещеры, из которой человечество так и не вышло. Потому что выхода из нее нет. Слушать Львина Головова было интересно и страшно, но от его холодных багровых огней в моем животе словно бы смерзалась большая сосулька. Поэтому я обрадовалась, когда опять заговорила со Есть нечто, пронизывающее все планы бытия. Это милость. Но человек, увы, обделенный ею тоже. Любое развитое существо способно понять, хочет оно быть или нет. Любое, кроме человека. Человек сконструирован так, что за редкими исключениями он держится за свое бытие до последнего, даже когда его страдания становятся невозможными. Поэтому нет способа определить, что такое человеческая жизнь, проклятие или благо. Существовали и существуют целые религии, объявляющие конец человеческого мира целью и окончательным выбором Бога. Но у силы, которую люди называют Богом, нет личных предпочтений по этому вопросу. Именно поэтому благие эоны стоящие над людьми и передают окончательный выбор самому человеку. Снова засверкал львиноголовый, и опять это было похоже на прекрасный и грозный зимний закат. Представьте, что мир с его кажущимися обитателями подобен проекции на экране, создаваемой неким божественным устройством. В известном смысле так все и есть, хотя слово «устройство» подходит здесь не слишком... Проектор «Непобедимое солнце» — одушевленная машина, порождающая человеческий план реальности, делает то, что ни один из земных проекционных аппаратов не в силах совершить. Выбирает одну из иллюзорных фигурок и дает ей пульт управления иллюзией. Фигурка получает полную власть над проектором. Она выключает его, а затем включает заново, становясь подлинным создателем и обновителем мира. Она делает это с той же веселой легкостью, с какой люди порождают себе подобных. Человек танцует. Его танец уничтожает прежний мир и создает новый, очень похожий но другой. Мало того, человек может отключить проектор совсем, и тогда мир исчезнет, высвободив затянутую в него божественную природу. Непобедимое солнце таким образом перестает быть непобедимым по своей воле. В багровом Ариоле, окружавшем Львина Стали появляться лиловые и фиолетовые лучи, словно зимнее солнце. Заходило за горизонт. Все исторические эпохи так сильно различаются друг с другом, потому что созданы разными людьми. Всемирные катаклизмы, подлинные и поддельные, прячут шов между разными версиями мира. Боги отвечают только за машину, создающую иллюзию. Если говорить на понятном человеку языке, они снимают в себя ответственность за все остальное. Мы не можем объяснить вам, зачем существует иллюзия, потому что это выходит за пределы человеческого разумения. Но мы можем дать вам право выбирать, быть частью иллюзии или нет. И если мир продолжается до сих пор, то не по божественной воле, а по человеческой. Если же он исчезнет, это тоже будет решением человека. Багровое солнце окончательно зашло, и львиноголовый замолчал. Прошла секунда, и над миром опять засверкали веселые лучи сон. Исполнитель божественного танца в разные эпохи выбирался по-разному. Свои обычаи были в Египте, Индии, Китае, Элладе, Риме. В архаической Индии он назывался Шивой, в античном Риме — латинским словом «салтатор». В древности его готовили для этой функции с детства, и часто это было наследственным делом. Но после смерти императора Элла Габала все изменилось. Последний наследственный Салтатор, император Элла был убит во время своего танца. И его дух оказался связан с проектором Непобедимое Солнце. С третьего века нашей эры именно эта связь направляет наши поиски. Даже сам выбор создателя и разрушителя всего стал лотереей. Каждый раз она идет сложно, странно и непредсказуемо, с привлечением случайных на первый взгляд людей, не понимающих, что происходит. Это как бы живые шахматы где фигуры ходят по жребию и исчезают одна за другой. Пока на шахматной доске не останется та единственная, от которой зависит все. Если вам не нравится сравнение с шахматами, это цирковые скачки, где на трибунах сидят боги, ставшие на время людьми, или люди, ставшие на время богами, а вместо жакеев... Соревнуются всадники веселого апокалипсиса. До последнего момента неясно, сохранится иллюзия или исчезнет. Свидетели, сегодня мы это узнаем. Встречайте разрушителя старого и, возможно, создателя нового мира. Это девушка с Кубы, отобранная в строгом соответствии с нашими древними правилами. По интересной случайности, она похожа лицом на Элла Габала. Так что мы можем ожидать событий значительных и грозных. Ее зовут Наоми. И сейчас она будет танцевать. Меня ослепил яркий свет. Когда он погас, ни Сонь, ни Львина впереди уже не было, осталась только бесконечная плоскость в черно-белую клетку и камень, вернувшийся с неба на свой постамент. А потом я увидела Наоми. Я догадывалась, что в этом пространстве ее танец будет выглядеть необычно. Но совершенно не представляла до какой степени. Она появилась на шахматном поле внезапно, словно вышла из-за невидимой колонны, недалеко от камня. На ней не было никакой одежды, если не считать двух больших вееров. За ними в воздухе оставался рваный цветной след, державшийся несколько секунд, как бы плотный, но быстро исчезающий дым. Это был красивый. Наоми грациозно присела, закрылась своими веерами, и я потеряла ее из виду. Остался только белый бумажный круг с акварельными цветами. Два раскрытых веера, соединенных в щит. Тут что-то случилось с моими глазами. Вместо этого щита я вдруг увидела цветочный куст. Или, может быть, огромный сложенный букет из множества разных цветов. Откуда выглядывало знакомое милое лицо? Я поняла, что знаю ее давно. Очень давно. Много тысяч лет. Когда сама я еще была... черт, Вот этого я никак не могла вспомнить. Зато я понимала, как меня на самом деле зовут. Нет, уже забыла. Впрочем, все это было неважно. Наоми глядела на себя в зеркало. И этим зеркалом была я. Она видела свое отражение во мне. Она понимала, что нравится мне, но хотела нравиться еще сильнее. До конца, до предела, если такой существовал. Я знала, что эта сила так же непреклонна, как притяжение земли, и попытаться договориться с ней так же бесполезно. Я больше не видела ее тело, а только бесконечно прекрасное лицо, затягивающее в себя, как водоворот. Вокруг дрожал ореол красных, оранжевых и желтых огней, которыми стали цветы, и эти вспышки были именно тем, что я переживала секунду за секундой, словно мои чувства сделались видимыми, превратившись в электрический свет. Я опять увидела два веера, но теперь они стали крыльями. Они появлялись в разных местах вокруг ее лица и снова пропадали. Так изображали Серафимов, крылья и лик. Почему-то меня вспомнилось, что средневековые рыцари не воспринимали своих прекрасных дам телесно. Для них существовало только лицо, которому они служили. Все прочее было убрано под бесформенный колокол платья. Раньше это казалось мне смешным предвестником боди позитива. Но теперь я поняла, что они поклонялись тому же чудесному образу, на который я глядела. Конечно, она была сверхъестественным существом. Ангелом. Как можно? Даже встретить ее было чудом. Уже в том, что она облеклась формой и позволила увидеть себя, была милость. Я почувствовала, что на моих глазах выступают слезы. Да, это был танец, но очень особенный. Я больше не видела танцующую Наоми. Во всяком случае, в буквальном смысле. Скорее, это было похоже на водопад почти не связанных друг с другом образов. Как будто со стороны скульптурной памяти человечества выплеснуло на меня все свое содержимое. Поколения художников изображали именно эту запредельную приманку. Ресуя амуров, психей и священных гермафродитов. Неземное сочетание земных черт, ставящее ум в тупик. Соблазн в такой концентрации, когда он уже не привлекает, а озадачивает и вызывает грусть. Передо мной проносилось множество фресок, картин, скульптур, фотографий, и я всюду замечала ее след. Длинную шею, поднятую голову руки, нежнейшую линию ног и даже то, что обычно прячут. Словно бы передо мной быстро листали толстянный альбом по искусству, и я видела нарисованный на его полях мультфильм, героиней которого была Наоми. С каждым мигом этот мультфильм становился все неприличней и безумней потом время и материя наконец окончательно поймали ее в ловушку. Да, у этого совершенного существа все-таки было физическое тело. Как бы специально сделанный посадочный модуль, способный приземлиться на моей угрюмой планете. И это тело было так же прекрасно, как явленное мне лицо. За одну умопомрачительную секунду она сложилась из показанных мне фрагментов, как разбитая ваза в обратной съемке, сгустилась, выплеснулась на берег и очутилась прямо передо мной. Живая, настоящая, серьезная, на тех же черно-белых клетках в ее руках по-прежнему были два веера. Теперь она стала частью материального мира, и все его ограничения проявлялись в каждом ее движении. Она еще пыталась бесплотно порхать в пустоте, как раньше надтеряла равновесие, спотыкалась и в конце концов смирилась. Стала просто ходить и прыгать по клеткам. Сначала это выходило вполне изящно, но с каждым шагом Она словно набирала возраст и вес. Я думала, что мне это кажется, но после одного особенно длинного прохода спиной ко мне она повернулась. И я ахнула. И ее лицо было морщинистым и старым. Она превратилась в пожилую кубинскую вдову. Вместе с которой шла по улице в день нашего знакомства. Только со светлой кожей. Просто ощутив мои чувства, она сжалась, согнулась и замерла на месте, опять закрывшись своими верами. Когда она подняла их, ее тело снова было юным и стройным, а на лице сверкала маска солнца. И тут она начала двигаться совсем невообразимо. Я вспомнила ее рассказ про последний танец Элла Габала и поняла, что Наоми повторяет именно его. И она делала это уже не для меня, она танцевала для камня. Она делала шаг к камню, изгибалась, кланяясь ему, потом отскакивала и откидывалась назад, словно уворачиваясь от чего-то. Затем делала несколько быстрых шагов, и ее тело, как бы пытаясь догнать ноги, совершало размашистое круговое движение. Это было красиво, но и жутко. Пугали не сами движения, а их смысл. Я понимала его очень четко. Она словно живой шуруп вывинчивалась из этого мира. Из материи, из времени к пространства, Из всего, что составляло иллюзию. Но при этом она была тем шурупом, на котором все держалось. Она выключала мир. Это была та самая спираль Элла Габала, про которую она говорила на кубе. И теперь я видела ее своими глазами. Мне действительно стало страшно. Она повторяла эти движения опять и опять я наконец поняла, что камень слышит и подчиняется. У мира были края, я ощутила их, и это было странное переживание, совершенно не похожее ни на что и знакомого мне прежде, словно бы реальность вдруг оказалась не бесконечным трёхмерным миром, а плоским рисунком на ткани. И ткань начала сжиматься. Я тоже была частью рисунка. И меня сжимали вместе с ним. Я знала теперь, что прежде просто воображала трехмерный мир. Примерно так же, как мы делаем это, когда смотрим кино. А сейчас полотно реальности сворачивалось к камню. Сжималось в точку. упразднялась. Но это не значило, что вокруг происходили какие-то разрушения. Их не было. Что может произойти с нарисованным на скатерте городом, когда скатерть сворачивают? Нарисованные жители испытывают нарисованный ужас. Это было и страшно, и смешно. Мне почему-то вспомнилась ржущая лошадь, на которую жаловался я Ладно, люди, с ними все ясно. Но что будет с лошадьми? С рыбами? С чайками? С мартышками, с миллионами мух. Мне представился Роман Махаш. Он почесал седой подбородок, поглядел на меня насмешливо и сказал, что будет со всеми теми, кого я вижу во сне. Я проснусь, все, вот что с ними будет. Я даже не знал раньше, что реальность так просто свернуть, боже ты мой. Вернее, я принимала вот это за реальность. А реальность ведь совсем другое. Это... Произошло что-то очень плохое. Я этого уже не имела отношения к танцу Наоми. Что-то сломалось в волшебной призме, сквозь которую я следила за представлением. Я услышала оглушительный хлопок, и меня качнуло волной горячего воздуха. Науми исчезла, мне в ноздре пахнуло едким дымом, и я пришла в себя. Я сидела на полу за колонной в том же зале, куда мы с Науми недавно вошли. Вокруг был дым, и на камне зияла огромная пробоина. А потом я увидела свою подругу. Она уже не танцевала, а лежала на полу, рядом с камнем, уткнувшись лицом в черную плитку. Она была мертва. Это первое, что я поняла. Пол растекалась крови, слишком уж большая для какого-то другого исхода. Хорошо, что я не видела лица на ум. Зато я видела маску солнца. Она лежала в крови и загадочно глядела в потолок. У двери всего в паре метров от меня стоял Ахмед Гегчан. Рядом с ним двое бородачей, в которых я с ужасом узнал тех самых электриков, что ехали за нами с Франком на мопеде, а потом пошли вслед за ним к Харанской бензоколонке. На всех троих был какой-то полувоенный камуфляжно-тестостероновый прикид и пояса смертников, похожие на спасательные жилеты. Ну да, подумал я. В «Вот цвете есть их спасательные жилеты. Они так спасаются. Все они были вооружены. У Гегтяна был пистолет. Один бородач держал в руках автомат, другой большую дымящуюся трубу, которая, видимо, только что с таким грохотом сработала. В ней больше не было проку, и бородач кинул е на пол. Гегтян поглядел на меня. Really sorry, мы не хотели никого убивать. Но камень должен быть уничтожен. Сегодня мы это сделаем, даже если уйдем вместе с ним. Зачем? Чтобы спасти мир. И мы его спасем. Как вы нас нашли? Спросила я. Я посылал тебе линк, помнишь? Материалы по Руми. Там были не только клипы. Твой телефон, этот трекер. Гекчен старался выглядеть решительно и грозно, но явно был напуган. И это меня не удивляло. Потому что он говорил, а мир продолжал сворачиваться. И это не было галлюцинацией, а ощущалось непосредственно и прямо. Все равно вы опоздали, сказал я. Что это? Спросил Гекчен. Ты тоже чувствуешь? Да. Наоми должна была уничтожить мир. Потом, может быть, создать на его месте новый. Похоже, на другой. Так делает уже давно всю историю. Но вы ее убили. Вы дали ей разрушить мир, но не дали создать «Тогда нужно уничтожить камень, разрушить его, и все остановится!» «Ничего не остановится», — сказала я. «Вы разве не понимаете? Все кончится. Нас тоже скоро не будет». Екатерин больше не хотел меня слушать. Он стал что-то объяснять своим подручным. Сперва они спорили с ним, но быстро перестали. Видимо, они тоже ощущали ускоряющуюся трансформацию. Гикчан убедил. Есть такая народная примета, когда здоровые бородатые мужики начинают быстро повторять Аллаху от жди неприятностей. Происходило именно это. Они пошли к камню, стараясь не наступать на кровь. Я встала и попятилась к выходу из зала. Гикчен сделал мне знак остановиться. Когда знак показывают стволом, это действует. Подойдя к камню, они прижались к нему с разных сторон и взялись за руки, словно туристы, меряющие скалу в обхват. «Мы пришли сюда умереть», — сказал гекчен. «И мы умрем». «Но захлопнем за собой дверь к погибели. А ты, если останешься жить, расскажи людям, что здесь произошло на самом деле, чтобы очистить память и имя Ахмета Гекчена». Он повернулся к своим бандюкам что-то скомандовал. Бормотание Аллахалбар стало громче и быстрее. И я уже не скрываясь попятилась за колонну, в этот самый момент, там, где они стояли, сверкнуло и грохнуло. Меня хлестнуло по щеке чем-то горячим, и я упала на пол. Сначала я думала, что мне разорвало лицо. Оно все было в крови. Но у меня ничего не болело, и я поняла, что это кровь одного из нападавших. От них вообще не осталось никакого заметного следа. Только в одном месте. На иссеченных плитах пола лежала кроссовка, покрытая штукатурной взвесью. Раньше она была черной, теперь стал почти белый. Камень был извечен. Его сильно побило осколками, и он треснул, расколовшись на две половины. Но он все еще сохранял свою форму. А вот статуи, стоявшие вокруг него, повалились на пол и раскололись. Но реальность продолжала сворачиваться. Если, конечно, такой глагол применим к тому, что происходило с миром. Надвигалось какой-то цунами наоборот. Вокруг меня сжималось кольцо, словно к камню со всех сторон неслась. Высоченная волна. И я уже чувствовала ее тень и гравитацию. Я понимала теперь, что это такое разделение материи и духа. Дело было не в материи. Дело было исключительно в духе, переставшем притворяться материей. Но самое страшное — он больше не притворялся и духом тоже. Я не могла ни о чем связанно думать, что-то происходило со словами и их значениями. Они больше не отражались в мире, а превратились в какие-то прозрачные разноцветные протуберанцы, которые по привычке все еще перебирал мой ум. Но они не значили почти ничего. Сейчас волна сойдется, и что будет? С кем? Что случится потом? Чем все кончится? Эти вспышки вопрошаний больше не имели смысла. Они даже смешили своей непримиримостью к тому, что надвигалось. Я увидела богов. То самое, что видела Лагобал. Бесконечно древние вихри воли. Воронки, ведущие к центральному небытию. В сердце каждой из них. И такая же воронка сворачивалась сейчас вокруг меня. Потом воронки исчезли, и я различила прозрачные фигуры Сои и Тима, висящие над разбитым камнем. Они больше не делали вид, что на чем-то стоят. со улыбалась. тем был мрачен. Эоны смотрели на меня. Они ждали, и тогда я поняла, что решать придется мне. Я могла и должна была танцевать перед камнем. Для этого еще оставалось время. Пожадываясь, я подошла к камню. Первый взрыв выбил большой кусок в самом его центре и впадина действительно напоминала глядящий на меня подбитый глаз, глаз Алла Габала, разрезанный на две части трещиной, как в андалусском псе. Думать было трудно, и я стала танцевать. Тот самый танец, который столько времени репетировал в Москве перед своей поездкой. Таня до запасной бабочки из психоделического балета «Кот Шрейдингера и бабочка Джуанзы в зарослях травы забвения. Вот и пригодилась, повторяла и про себя, чтобы не бояться. Вот и пригодилась. Надо же, как сложилось. Вот тебе и запасная бабочка. Я успела дойти до того места, где бабочка начинает делать крылышками, как у Турман в криминальном чтиве». Когда невообразимая волна, несшаясь со всех сторон, к канус сомкнулась, и мир ужался. Сначала до меня, а потом волна прошла еще дальше к центру, стала точкой, и даже эта точка обвалилась бесконечно глубоко внутри себя со мной. Тогда и заглянула туда, где не было ни меня, ни чего-то другого. Вот что видели Наоми и Элла Габал. Вот оно. Совершенно и спокойное. Неизменное. По ту сторону всякого опыта. Эмодзи. Точка Пенджи.